вышли на улицу и подошли к той самой машине, на которой нас привез Гарик. В этот момент во двор влетел огромный джип Рашида и, скрипнув тормозами, остановился около нас. Гарик толкнул меня на землю и достал пистолет. Раздались резкие хлопки. Из джипа высунулся молодой парень в черной рубашке и, прицелившись,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 Я села на заднее сиденье, положила цветы на колени и захлопнула дверь. Гарик завел мотор, и машина рванула с места. «Неужели пуля и в самом деле застряла в букете?» Неожиданно спросил Гарик, оборачиваясь ко мне. «Конечно. Хочешь, найду?» «Ну, дела!» — покачал он головой. «Ты, выходит, счастливая подруга. В который раз от смерти ушла. Да уж, счастье, полные штаны, скривилась я и закрыла глаза. Глава девятая. Разбудили меня громкие голоса. Посмотрев в окно, я обнаружила, что машина стоит на залитом асфальтом пустыре со всех сторон обнесённым сеткой рабицей. В двух метрах от неё о чем то оживленно спорили бритоголовые братки, не обращавшие на меня никакого внимания. Достав из кармана пистолет, я учащённо задышала. Неожиданно к машине подошел Гарик, открыл дверь и похлопал меня по плечу.